Мухоловка-пеструшка На светлых лесных опушках в парках распевает подвижная птичка с контрастной черно-белой окраской. Это самец мухоловки-пеструшки. Самочка серенькая, малоприметная. Поющий самец обычно заметен. Он предпочитает сидеть на отдельной веточке или на крыше искусственного гнездовья. Во время пения часто опускает крылья и распускает хвост, быстро потряхивая крыльями. Как бы порывается взлететь. Расправляет крылья и сейчас же их снова складывает. Выводит он громкую, короткую трель. Или «А у гнезда перед самкой часто тихо щебечет». Или